Ленинград, 3 октября 1974 года «Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство — любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая, и от нее, мол, вред. А может, на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником?» Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять школьных лет. Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учительница потом долго мне выговаривала. Вид у меня был трижды виноватого. Точно я стою в углу, а она меня отчитывает, как мальчишку. «Я уже готов на любые унижения, а ей все мало». — Ведь урок сорван, ведь мы не занимаемся полноценно сорок пять минут, ведь сам ничего не знает и другим учиться не дает, ведь придется вам его из школы забрать, ведь слова на него не действуют. — Пропотели рубашка, пиджак и макосины, а она все не унималась. — Ну, думаю, дам сегодня за трещину. Все. С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсомольский проспект». От волнения не могу сесть ни в такси, ни в троллейбус. Так и иду пешком. Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет. Увидев меня, улыбается. Спиной слышу, мать говорит. Вот и Винни-Пух над тобой смеется. Незнакомый человек здоровается со мной. Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял на себя удар, и ладно... хожу в дом, окончательно забыв про затрещину. А увидев тебя, спрашиваю, что за роже ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка, и мы хохочем. И так до следующего вызова. Мать не идет в школу, а я лежу и думаю, хоть бы ночью вызвали на съемку в другой город или с репетицией не отпустили бы. Но Ванда утром плачет. Я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию в углу. Какие только мелочи достойны наших переживаний. Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить что-то неправильное, и выгляжу, наверное, смешным и нелепым, как некоторые мои персонажи. Но ведь это я... «В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца. Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать. Кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное? Я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша!» Есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита. А я уже скоро буду дома. Отец.